Глава 7. Вдалеке трижды прозвучал нетерпеливый автомобильный гудок. Упругий воздух под Сергеем арсентичем дрогнул. Это лежавший рядом с ростин привстал поглядеть, а тот, на ком они покоились, наверное, уловил движение и шевельнулся. — Кого еще там принесло? — спросил Мурыгин, не размыкая просвеченных солнцем век. — Никакого покоя от них. «Прибыл кто-то», — сообщил Костик. «Лежи, лежи. Я так думаю, что ничего интересного нам не покажут. Въезжать боится?» — за овражком тормознул. «Из ваших, видать, из шуганутых уже». Вновь прозвучал троекратный вопль сигнала. «Черти его надирают!» — сказал в сердцах Мурыгин и сел. Глаза навелись на резкость не сразу, а круга плыла цветными бликами. Наконец, смутное оливковое пятно за овражком собралось в хорошо знакомой «Шевроле», Возле распахнутой передней дверцы которого обозначила женская фигурка. Опять-таки знакомая до слез. Боюсь по мою душу. Сергей Арсентьич нахмурился, взял из воздуха итальянские ботинки на меху, принялся обываться. Ну вот какую ей рожда еще надо? Все уже вроде забрала. Неужто, Раиса Леонидовна, ахнул Стоиростин. Мурыгин неловко съерзнул на грешную землю и, оставив вопрос без ответа, двинулся навстречу неизбежному. «Понадобится помощь, кричи альцетом сказал ему в спину Костик. Раиса Леонидовна прекратила сигналить и теперь смиренно ждала приближения блудного мужа. Даже издали было заметно, что его очевидное нежелание прибавить шаг причиняет ей нестерпимую душевную боль. «Привет». Осторожно промолвил он и остановился, немного не дойдя до Шевроля. Она сняла очки поглядела с упреком. «Ты о дочери подумал?» Умение наводить оторопь первым вопросом, наверное, было у Раисы Леонидовны врожденным. «Подумал ли Мурыгин о дочери? В данный момент или вообще?» «Да нет, пожалуй, давно уже не думал. Когда тут думать в такой круговертии свистопляски?» морочка третий год училась в Москве, время от времени присылая смс в которых либо просила денег, либо сообщала, что вскоре выйдет замуж. Имя избранника каждый раз прилагалось новое. «У нее что-нибудь случилось?» «Раиса Леонидовна не поверила услышанному. Цинизм бывшего супруга, знать бы еще, в чем он заключался, просто потряс ее. И ты спрашиваешь, что у нее случилось?» Беда случилась. У нее свадьба вот-вот. У нее она всегда вот-вот. Нет, на этот раз точно. Я дачу продать собиралась. Не представляю, как ты это теперь сможешь сделать. В изнеможении Раиса оперлась на открытую дверцу. Кто не в курсе, решил бы, что сейчас в обморок упадет. — Почему ты здесь? — через силу спросила она. «И кто это там с тобой?» — там со мной небезызвестный тебе Костик Стоиростин. «Да уж, небезызвестный». «А почему я здесь, ты знаешь, не хуже моего?» «Это не твой участок!» «И не твой», — сказал Мурыгин. «Если ты про наш с Костиком бивак, то он на участке Тараха. Тимофея Григорьевича Тараха. Не веришь, поди проверь». Оба прищурились и посмотрели на брезентовый прыщик палатки. За долгие годы супружества Сергей Арсентьевич научился врать жене вдохновенно и виртуозно. Отсюда и впрямь было не разобрать, на чьей территории разбит лагерь. Вдобавок воздушная дрожь над прогревшейся почвой настолько искажала картинку, что, не зная Мурыгин всей правды, ему бы тоже показалось, будто Костик там вдали просто валяется на травке, а слоистый просвет под ним лишь мерещится. Опытный Сергей Арсентьич и мысли не допускал, что Раиса попрется на пустырь проверять, обманывают ее или нет. В отличие от супруга, дважды она одну и ту же ошибку не совершала никогда. — Лучше скажи, за каким лешим ты на телевидение вылезла? — лицо Раисы Леонидовны окаменело. — Но я же не знала, — с мукой произнесла она. — Откуда мне было знать? — Он еще в Египте был. — Кто? — Какая разница? — Морген озабоченно потрогал собственную голову, словно бы проверяя на размягченность. Оказывается, напрочь успел отвыкнуть от контактов подобного рода. Даже с Костиком беседовать легче. «Обрыщенко!» — глухо призналась она. «Обрыщенко?» Речь шла о владельце одного из пропавших особняков. Весьма значительная личность. Завод, магазин строительство. А уж в депутаты подался... Так исключительно ради юридической неприкосновенности. Не будь его давно уже не было бы и Орошенца. А при тут Обрыщенко? Он что, участок купить хочет? Да. И не один участок, а все разом. Сергей Арсентьича не имел секунды на три. Вот времена. Что не придумай, тут же украдут. Меня обворовали еще до моего рождения. Вспомнилось опять давнее изречение Костика. В смысле? «Скупить все, что за оврагом?» Бывшая спутница жизни всхлипнула, достала платочек, начиналась вторая стадия убеждения, плаксивая и многословная. Знать бы еще, в чем Мурыгина собирались убедить. «Когда это все случилось?» — быстро и избивчиво заговорила Раиса Леонидовна. «Написали мы заявление. В милицию, в полицию. На телевидение вышли. А Брыщенко был в Египте. Приехал, за голову схватился. Вы что, говорит, дураки!» — так и сказал Но ну, не сам, конечно, через Тараха. — А, — быть мыть, ну — ну-ну. — Вы что, — говорит, — натворили? Какие заявления, какие интервью? Шум поднимется, из Москвы комиссия приедет. А у нас земельный статус изменен незаконно под застройку. Мало мне разводного моста было. Тоже приехали аэродинамику проверять, а там разводка на миллиард. — Так, — восхищенно выдохнул Мурыгин. — И? — И? компенсацию вам говорит по такому иску никто никогда не выплатит захлебыващимся шепотом продолжала раиса леонидовна глазки испуганно блуждают платочек прижат к губам заново отстроиться не сможете там сами говорите вон что творится и предложил так готов скупить все участки но ну, которые пострадали за определенную цену это какую же полюбопытствовал мурыгин определенную Твердо повторила бывшая супруга, отняв платочек от решительно поджавшихся губ. — Ну да, ну да. Сергей Арсентьич покивал. С паршивой отсыхать шерсти клок. — На свадьбу-то хватит? — На свадьбу хватит, — Мургин подумал. — Даже если определенную, — сказал он. — На кой ему черт такие траты? — Не поминай нечистого, — немедленно отдернула набожная Раиса Леонидовна, и к ее стал светел. «Суи!» — мрачно добавил Мурыгин. Оглянулся на пустырь, хотя понятно. «Говоришь, незаконное изменение земельного статуса?» «Да, везет, обрыщенки. Только-только выпутался с разводным мостом, а тут новый скандальчик». «Условия ставил?» «Конечно. Никому ни звука, особенно журналистам. И на территорию больше ни ногой. Заявление мы забрали, газетчиков гоним». Сергей Арсентьич завороженно оглядывал безлюдную местность. Вот, значит, в чем дело. Крыльцо под стрельчатой аркой, что за штакетником, было вновь оккупировано пестрой кошачьей бандой. Пятеро дрыхли, шестая наводила марафет. На верхнем щупальце голого спрутообразного виноградника сидела синичка и грязно оскорбляла частюлю. ити ти ти ти ти ти Таня обращала внимание и продолжала вылизываться. «Так что от меня требуется?» — спросил Мурыгин. «То есть как что требуется? Забирай своего стоиростина, и чтоб духу вашего здесь не было. Прости, не понимаю. Ну, завелись на чьей-то территории два бомжа. Тебе-то что за печаль? Мы в разводе. Ты — бывший владелец, и фамилию я не меняла, а Обрыщенко уже тени свои боится. Спугнешь — Мурочку без гроша оставишь». Очень мило, озадачно вымолвил Мурыгин. И куда ж нам теперь с Костиком? А вот это, прости, не мое дело. Раньше надо было думать, когда пьянствовал и прелюбодействовал. Последнее слово она выговорила старательно, как первоклассница. А если не уберусь? Выпрямилась, вскинула подбородочек, став при этом удивительно похожей на кого-то. Тебе недорога твоя дочь? И закатила паузу. — Ах, черт возьми! Ну, конечно же, на кошечку щучьи рассветки с двумя рыжими подпаленными когда сидела поодаль безмолвно вопрошая, есть ли у них с Костиком совесть. — Вот на кого! Да, один в один сопротивляться бессмысленно. — Все из души вынет. Ну, — но разве что ради дочери, — хладнокровно молвил Сергей Арсентич, повернулся ничего больше не прибавив пошел обратно. «Постой!» — ошеломленно окликнула она. Мурыгин обернулся. У Раисы Леонидовны было такое глупое лицо, что при других обстоятельствах ее бы даже захотелось соблазнить, повторив тем самым ошибку двадцатилетней давности. «Я могу вас отвезти в город?» «Нет», — сказал Мурыгин, — «в городе нам делать нечего. Ты же нас не приютишь, естественно!» Стало быть, заночуем в пузырьках. и Стоеростин по-прежнему парил в империях полуметре над драным пледом я уж думал ты не вернёшься. — приветствовал он мурыгина куда б я делся буркнул тот как куда подхватило бы и в загс далгонько вы что то че приезжал то мурыгин потрогал ладонью воздух пытаясь нащупать незримую субстанцию на коей возлежал и ростин нащупал бережно был подсаженный обласкан разулся скинул куртку ты не поверишь сдавленно сказал он — Поверю, — успокоил Костик. — Всему поверю. — Рассказывай давай. Их отвлекло появление все той же кошечки, не иначе увязавшейся за Мурыгиным от самого овражка Покрутилась возле палатки, потом, к изумлению обоих, зашла под него и там разлеглась. — Ты дура, — вымолвил Стоеростин. — А если умб? Как раз на тебя и грохнемся. Ухом не повела. Костик потыкал кулаком в упругое «ничто». — Да, — разочарованно молвил он и вновь повернулся к Мурыгину. — Ну так что у тебя? Тот принялся рассказывать. Стоиростин внимал, не перебивая, и лишь лицо его становилось все задумчивее и задумчивее. Мурыгин уже умолк давно, а Костик вроде бы продолжал слушать, изредка даже кивая. Потом очнулся. — Допустим, скупит, — сказал он. — Этот ваш, как его? — Обрыщенко. — Да, Обрыщенко. — А дальше что? — Поставить таблички и частная собственность? Грибники такие таблички в гробу видали. Значит, все-таки забор, может быть, даже колючая проволока, внешняя охрана, потому что внутреннюю хрен поставишь. Так? Ну. То есть окажемся мы с тобой перед выбором, куда податься. Либо мы по ту сторону забора, либо по эту. Они еще только договариваются, напомнил Сергей Арсентьевич. Не удивлюсь, если Обрыщенко в итоге всех обоит. Но знаешь, ты прав. — От вылазок в город мне пока стоит воздержаться. — А твои прожекты? — подначил Костик. — Не ждать милости от природы, подняться со дна, вернуться в общество. — Прожекты? — с горечью переспросил Мурыгин. — Те, которые ты в прошлый раз оборжал? — И что? — Я рушил твои мечты, но я их, черт возьми, не запрещал хотя бы. Так что, имея в виду, сейчас я полностью на твоей стороне. Мурыгин вздохнул. «Ты — жертвенная натура!» — с уважением сказал Стоиростин, так ничего, кроме вздоха и не дождавшись. «Таким не место в бизнесе. Раиска у тебя в руках, причем сама виновата, никто ее за язык не тянул. Определенная сумма. Вот пусть платит за молчание определенный процент с определенной суммы. Не дергайся, шучу. Нет, но какая наглость. собирать манатки и уматывайте». ты ей ответил. «Послал, надеюсь?» Мурыгин ожил, даже ухмыльнулся. Ничего подобного. Сказал, что ради дочери готов на все, а за заночуем в пузырьках. Стоиростин обомлел. — Позволь, у тебя там кто-то знакомый? — В пузырьках нет. — А как же мы тогда? — А так? — Это в смысле никуда не идем? — Ну ты сам подумай. Куда мы отсюда попремся? Костик моргал. — Да, — вымолвил он наконец, — давненько я не был женат.